«О, будьте покойны, ваше сиятельство, все, что потребуется, все найдется». «И трубочки паяльные, и азотная кислотка, с, да даже децимальные весы, так и те не забыты. Потому наше дело такое, что не равно подыщется покупатель, так чтобы лишних людей не беспокоить и в дело не посвящать, мы завсегда уже имеем при себе все необходимые предметы». Вот только угольков-то нету, ну, да все равно, сейчас прикажу принести. И, высунувшись в дверь, он отдал коридорному приказание, а тот через минуту уже принес на тарелке три-четыре угля. Вот и прекрасно, теперь, стало быть, все готово. Потирая ладони, возгласил по уходе человека пан Эскракевич и для пущей предосторожности замкнул на ключ двери. «Берите любой уголек, ваше сиятельство, а, впрочем, чтобы не пачкать вам пальчики, позвольте-ка лучше я сам возьму, а вы насыпьте на него щепотку песку, или перед князем. Уж вы извините, что я заставляю вас все это самолично проделать, потому оно, поверьте, не от какого-нибудь невежества с моей стороны». А, собственно, не для чего иного, как чтобы ваши сиятельства были вполне благонадежны, что здесь никакого подвоха и быть не может. Говоря это, он достал все необходимые приборы и зажег свечу. Пошла в ход паяльная трубка. Вальяжников производил опыт, а Шадурский внимательно следил за каждым его движением. Уголь накалился до бела, песок расплавился и исчез, а на месте его, когда жар несколько остынул и когда импровизированный химик поднес уголек Шадурскому, Владимир Дмитриевич увидел маленький королек золота, засевший в легкой трещине, которую весьма легко мог дать уголь во время накаливания. Снимите ваше сиятельство этот королекс и положите его для пущей сохранности в свой бумажник.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 «Мы тем же самым порядком сделаем еще два-три опыта». Князь и на это согласился. Эскаракевич подал ему новый уголек для насыпки песку и опять принялся за паяльную трубку. И опять исчез медный припой, а в трещине появился новый кралек золота. «Ну, полагаю, и этих двух опытов будет довольно. Как вы на этот счет изволите думать, ваше сиятельство?» — выпросил мнимый Вальяжников. «Да чего там еще? Дело очевидное», — согласился князь. «А коли очевидное, так мы его сейчас сделаем еще очевиднее. Вот вам и пробирный брусочек, а вот вам и азотная кислота. На брусочке попытайте-ка эти два королька» так сказать, практически, а азотной кислоткой — химически. А коли хотите и пуще того убедиться, так мы сделаем вот что. Какое именно количество золота угодно вам приобрести? Да чем больше, тем лучше. Я готов хоть все эти мешки купить. — Очень вами благодарен, потому это для меня самое подходящее, — слегка поклонился Эскракевич. И как ежели есть на то ваша готовность, то я уж покорнейший попрошу вас каждый мешочек взять, посмотреть и, завязамши самолично, припечатать собственную вашего сиятельства печатью. Потом вы возьмите один королек, и мы вместе отправимся к лучшему из столичных ювелиров. Пусть он нам определит достоинство этого золота» тогда дело будет в аккурате и для вас и для меня безобидно потому без всякой фальши и безо всякого сумления князь был очарован честностью и открытым образом действий валежникова поехали к одному из известнейших ювелиров этот при них же сделал опыт и объявил что золото химически чисто Без всякой примеси стало быть высшего достоинства. По возвращении в гостиницу, пан Эскракевич свесил мешки, в которых оказалось пуд и восемь фунтов. Три фунта пошли на скидку за вес самих мешков, и таким образом чистого золота по этому расчету должно было оставаться пуд и пять фунтов.